Свидание. Проблем с сонливостью у меня больше не было, адреналин стряхнул так крепко, что до утра я не помышляла сне. Включила везде свет, музыку и устроила предновогоднюю уборку. Мыть плиту в три часа ночи, размораживать холодильник в пять и драить плинтусы ватными палочками в семь? Почему бы и нет? Каждый должен попробовать хоть раз в жизни. Напивая что-то бессмысленное под шум воды и радио, я совсем ни о чем не думала. Вообще. На работу поехала, бодро улыбаясь, и с первым стаканчиком кофе в руке. К обеду их было уже четыре, к вечеру восемь. И уже не латте, а эспрессо, но помогало. Круги под глазами и серая, прямо как у Дениса в моем сне кожа? Ничего страшного. Современная косметическая индустрия поможет даже очень несвежему зомби выглядеть как 18-летняя черлидерша на выпускном. Девочки в ближайшем салоне замаскировали на моем лице не только последние три дня недосыпа, но и последние три года горя и заодно весь жизненный опыт, присыпав его разноцветными блестками в честь Нового года. Мне понравилось. Костю никто не спрашивал, но, кажется, ему тоже. Он шагнул ко мне от золотистого комара с таким видом, что я не сомневалась, сейчас поцелует. И даже рука по-хозяйски легла Наталию, прижимая меня к нему. Но в последнюю секунду он явно опомнился и вывернул так, словно так и было задумано крутнуть меня, открывая дверцу машины и ловко уронить в нагретое пассажирское кресло. «Насколько ты приличная девушка?» Задал он внезапный вопрос, устроившись по соседству. На секунду две я испугалась. Ну все, он устал ждать, и сейчас прямо тут, в машине. «В каком смысле?» — уточнила с опаской. «Вот, выбирая, сразу пойдем в ресторан, соответствующий твоему сегодняшнему роскошному имиджу или, как я и задумывал, поваляем дурака в парке». «В парке» моментально отозвалась я. В крови пузырился кофеин, пальцы подрагивали от переизбытка энергии, и сидеть в ресторане казалось невозможной скукой. Предновогодний парк оказался настоящей зимней сказкой. Тяжелые шапки снега качались на еловых лапах, пушистые легкие снежинки кружились над головой. Таинственно мерцал в свете фонарей снег. Из динамиков на деревьях лились рождественские мелодии, В заснеженных киосках продавались исходящие паром стаканчики с глинтвейном и горячим шоколадом, и даже на самых дальних дорожках можно было встретить дерево, увитое гирляндами, и разноцветные лампочки казались зачарованными сказочными фруктами. Диана отрез отказалась позориться на катке, хотя Костя уверял, что совершенно не умеет кататься, последний раз на коньки вставал в детстве и будет отвлекать внимание на себя. Зато выбила 10 из 10 в прицельном метании снежков в фанерную мишень в виде оленя из холодного сердца. Потом, правда, призналась, что ходила с папой в стрелковый клуб. В ответ Костя признался, что у него был юношеский разряд по фигурному катанию. Но с тех пор честно-честно не выходил на лед. Мы поучаствовали в новогоднем квесте и нашли секретную тринадцатую елку, наряженную в заснеженном розарии. И вот там, где мы оказались только вдвоем среди мерцающих в снежной тишине золотистых елочных огней, Костя поймал меня теплыми руками, обняв за талию под распахнутой дубленкой, и вдруг замер, глядя на меня своими яркими светлыми глазами. Я тоже смотрела на него, боясь моргнуть. Стоит зазеваться, и он исчезнет. Этот невозможный, счастливый вечер был слишком хорош для моей жизни, и непонятно было, за что мне это все. Мне ничем не заслужило такой беззаботности и веселья. Я обычно, ничем не особенная, и в этом году вовсе не была какой-то особенно хорошей девочкой. Костя склонился ко мне, и я перестала дышать. Если он сейчас меня поцелует, я не буду возражать. Не буду. Но я лишь на мгновение перевела взгляд на его губы, не в силах больше выносить напряжение, возникшее между нами, и он вдруг отстранился. Поехали теперь греться в ресторан, как приличные люди. Идеально очерченные губы, на которые я все еще смотрела, сложились в грустноватую улыбку. Там я сбежала в туалет и долго отмывала с лица остатки хайлайтеров и блесток. Вечно у меня все наоборот. Вот сейчас бы блеснуть. Но когда взглянула в зеркало, оказалось, что и без сантиметровой штукатурки я отлично выгляжу. Кожа будто светится изнутри, глаза блестят, а румянец от мороза такой, какого никогда не добиться искусственными методами. Надо чаще гулять, что ли? Я даже не заметила, что мы ели. С нагуленным аппетитом это могла быть хоть детсадовская манка, хоть лучшее творение мишленовского повара. Я бы заметила только разницу в размере порций. Еще кофе покрепче, пожалуйста. Десерт на выбор кости. Мерцающие в полутьме свечи, блики на елочных гирляндах, которыми украшен зал, разговоры полушепотом и невозможное, незаслуженное тепло, исходящее от слишком идеального мужчины напротив. Все было слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Новогодние чудеса случаются, правда же? Или скоро что-то пойдет не так?